Глава тридцать седьмая. Пятьдесят штук. «Лора», — Николас протянул руку и дотронулся до моей ладони. «Вы приняли мой подарок?» «Да, Николас», — чуть покраснев, опустила глаза я. «Платье восхитительно, как и подаренные ингредиенты. Вы мне симпатичны, но...» «Лоренция, это уже хорошо», — прошептал он, поднеся указательный палец к моим губам. Из симпатии может возникнуть любовь. Позвольте мне за вами ухаживать. Не отступал ректор и посмотрел на меня так, что по коже забегали маленькие мурашки. А вы настойчивы, господин Николас. Улыбнулась и решила согласиться. Я принимаю ваше ухаживание. Твои. Спасибо, Лоренция. Нежная улыбка озарила лицо мужчины, а его теплые губы поцеловали кончики моих пальцев. «Ох, зачем?» — воскликнула я, отдёргивая руку, а бабочки, запорхавшие в животе, попросили продолжения. «Не удержался, прости». Его губы произносили слова, а вот глаза совершенно говорили о другом. Он не раскаивался, а был собой доволен. Сомкнув ладони в замок и пряча рубкую улыбку, я отвернулась к окну. «Всё же очень приятно, когда такой симпатичный и интересный мужчина...» «Обратил на тебя внимание». «Разреши тебе помочь, Лора». Маг галантно подал руку при выходе из кареты. Мы бок о бок прошли по гравийной дорожке, обогнули дом, и передо мной открылось чудо чудное. «Как красиво!» — не удержалась от возгласа. «Стоило мне увидеть болото, что расположилось за большим домом ректора». «Николас, но когда ты успел все это привести?» Я присела возле берега, поражаясь, сколько работы было проделано. Ведь заболотить пруд без магии в такой короткий срок невозможно. «Пришлось подключить связи и магический потенциал», — ответил тот. «Или мы опоздали, или их тут не было». «Точно. В романтических мечтаниях я совершенно забыла, для чего мы приехали сюда». «Страшно подумать, но стоит поспешить к разлому. Цветик не даст им натворить глупостей». Больше всего по дороге к разлому я переживала за Цветика, но и за ребят было очень страшно. «Лоренция, я хотел бы пригласить тебя, когда все недоразумения закончатся, в ресторан и на вечернюю прогулку. А еще мечтаю, чтобы ты согласилась поехать на Королевский бал». «Разве не ты мне прислал приглашение на Королевский бал?» Я подняла смущенный взгляд на Николаса. «Нет, не присылал». Он удивленно посмотрел на меня. «Раз ты не знаешь от кого, то его принесли без записки». Я согласно кивнула. «Вон они!» — воскликнула я. Уже вечерело, но солнца было еще достаточно, чтобы разглядеть не только компанию студентов и обступивших их солдат. И, похоже, там были родители рисковых подростков. Но как родители успели раньше нас? Карета замедлила ход, а я не сводила взгляда с Николаса. «Когда мы садились в карету, ты вошла первой, а я успел отдать распоряжение профессорам». Он выглядел смущенным. «Хотел провести с тобой побольше времени». «Вот почему вы были таким спокойным. Желание пожурить исчезло, а на моем лице появилась глуповатая улыбка. Не успели мы выйти из кареты, как я услышала грозный голос министра Владимира. «Это сущее ребячество. Без меня никаких разломов». «Что? Я не ослышалась?» «Дракон собрался посетить тот мир? Но зачем?» «Господин министр!» Не хуже дракона рыкнул Николас, подбегая к группе студентов. «Извините, господин ректор!» Вспылил и не то ляпнул. Тут же повинился министр и резко произнес в сторону Драгонса. «Наказан на месяц. В академию только под охраной. Глупцы, вы знаете, насколько там опасно!» Он обвел взглядом молодых людей, а те синхронно кивнули головой. «Да, знаете», – понимающе вздохнул Василевский и продолжил. «Я обещаю вам еще одну экскурсию в этот мир. Но при одном условии, что сначала будет проведена проверка местности, возвращен один из солдат. Если он доложит, что внизу относительно безопасно, то тогда отправимся мы. Но сразу должен предупредить, экспедиция будет проходить только с согласия родителей или вместе с ними». «Там для него что, пикник?» – раздосадованно подумала я, но тут же вспомнила, кем является господин министр. Древнее существо, дракон, он воин по рождению и обычно не испытывает страха за свою жизнь, так как в его истинном виде превосходят не только оборотней по размеру, злости и магическим способностям, но и любого магического зверя. Родители студентов согласились с министром и решили подумать, После того, как они разошлись, забрав по домам своих детей, Николас отошел в сторону в компании своих фамильяров, а улыбающийся Цветик обнял меня своими листьями. «Госпожа Лоренция, а вы хотите отправиться еще раз в тот мир?» Владимир, прищурившись, посмотрел на меня. «О, нет, господин министр, и вам не советую, тем более с детьми». «Лора, вы не против, что я буду к вам так обращаться?» «Вы думаете, как женщина, а они мыслят, как будущие защитники нашей страны и всего мира. Как бы ни было трудно, хотя я знаю, как вас заинтересовать!» Он улыбнулся, демонстрируя белые зубы. «Я закажу вам, госпожа Лоренция, пятьдесят зелий абсолютная защита!» 50 от удивления у меня сразу сел голос. «Вы знаете их стоимость?» «Я не смогу скинуть ни одного золотого и потребую аванс, так как ингредиенты очень дорогие, а два из них требуют особого содержания». «Лора, Лора!» — цветик трепал мой подол. «Остановись, ты же сейчас даешь свое согласие на то, чтобы студенты вновь отправились в разлом». «Цветочек? Но они же будут под действием моего зелья, а я гарантирую качество». Переведя взгляд на министра, продолжила. «Но я их смогу сделать лишь в лаборатории Академии. Там есть нужные артефакты, на которые я не могу потратиться». «Я договорюсь с ректором об этом». Владимир практически потирал руки. «Лора, все не получалось спросить. Но сейчас мы одни, я спрошу. Вы не испугались моего драконьего облика, когда я старательно портил вашу лужайку?» «Что вы, господин министр?» «Ваш дракон очень милый и... Цветик, ты что?» Мой друг ощутимо отдавил большой палец на моей правой ноге. «Как же я рад, а то уже думал, что вы не захотите меня больше видеть, прелестная Лора. Тогда я себе позволю пригласить вас на свидание». Он замер, ожидая моего ответа. «Господин Владимир, дело в том, что я не смогу с вами встречаться. Я пыталась подобрать нужные слова. Что же сегодня с мужчинами случилось?» Я уже обещала другому молодому человеку. Кому? Драконьи зрачки стали вертикальными. Господин министр, не злитесь. Я считаю, что каким-то образом мое зелье плохо на вас подействовало и не полностью нейтрализовало любовную отраву. Возможно, я неправильно рассчитала количество тех или иных ингредиентов, потому что все делала в спешке. Извините, Лора. Он взял себя в руки. Виноват. Вижу, что напугал вас. «Дракон внутри ругается и требует его выпустить. Он считает, что я начал не с того ухаживания». Я улыбнулась. «Господин Владимир, надеюсь, что вы поймете меня правильно и не обидитесь на мои слова. Послушайте, мое сердце не начинает быстро биться при виде вас. Мне интересен другой мужчина». Совсем тихо призналась и себе, и ему. «Я понимаю вас, но не хочу отступать госпожа Лоренция». «Даже если вы не примете мои ухаживания, заказ на изготовление зелья остается в силе. Когда мы сможем его обсудить?» Поменял тему дракон. «Думаю, что мы можем продолжить разговор после того, как вы договоритесь о лаборатории. В противном случае я не смогу помочь. Но хочу напомнить, что зелье не только очень дорогое, но и недолговечное. Всего несколько часов. Но в критический момент может спасти жизнь». «Лора, ученая твоя душа, что ты наделала?» — спросил Цветик, протирая мою грязную обувь. «А что я наделала?» — поинтересовалась у него, провожая взглядом уходящего Владимира. «Думаешь, дракон так просто отступит? Срочно нужно купить помолвочное кольцо!» — придумал тот. «Тогда он поймет, что ты влюблена, и скоро у тебя состоится свадьба». О это выход!» — похвалила Цветика. «Лора о чем задумалась?» Я не заметила, как подошел Николас. «Да вот, думаю, где срочно взять обручальное кольцо». На секунду повисла тишина.